Глава 15. «Шаткая очень», — пробормотала домработница, расставляя стремянку. Трясется, Эх, боюсь, высоты дожуте!» «Сама полезу», — предложила я. «А вы держите лестницу, она действительно неустойчивая». «На ее ножках должны быть резиновые ботиночки», — вздохнула Люся, пока я медленно карабкалась по ступенькам. «Пол в плиткой выложен скользкий», — Я не слушала домработницу, осматривая голову мафия. Через минуту стало понятно. На зависть крепкие зубы собаки впились в ароматное сыровяленное мясо, по морде мафии цекли слюни. Я попыталась расцепить челюсти безобразницы, но потерпела неудачу. «Чего там?» — крикнула Люся. «Она вцепилась в окорок», — ответила я. «И не отпускает. Заклинила». Поставила диагноз домработница. У моей соседки Нинки муж Володька ночью в кухню попер, свет не зажег. Врач ему велел на диете сидеть, жена у него всю еду отняла. Вот он и решил подкрепиться, пока она спит. Открыл холодильник, а дверца заскрипела. Квартирка у них крохотная. Нина звук услышала, поняла, что дорогой, единственный, обжорствовать пошел. И тихонько на кухню приперлась. Неожиданно люстру включила, да как зарют А ну, положь! Володька в этот момент от батона докторской кусал. Он вопля света испугался и, упс, зубы в колбасу воткнула назад, вытащить не может. Нинка сначала думала, что он прикалывается, но потом сообразила, что нет. В травмпункт они поехали прямо с батоном. Доктор сказала, что челюсти от стресса переклинила. Нинка потом целый месяц расстраивалась, что когда уходили, колбасу в кабинете врача забыли. Недешевая она. «Муж вашей подруги сидел на табуретке». — возразила я. — Ему можно было встать и в клинику пойти, а мафия за хамон зубами уцепилась. Как ее снять? — Просто. Крючок, который к ноге приделан, чтобы ее повесить, выньте из звена цепочки, — подсказала Люся. — Гениально, — обрадовалась я. — Не додумалась до столь простого решения. — Что тут происходит? — спросил Дегтярев, появляясь в чулане. — Дверь в дом нараспашку. Я ходил по первому этажу, никого не нашел. «В гостевой кто-то спит, а вы здесь. Что делаете?» Мафина на Хамоне повесилась», — ответила Люся. «Сейчас Дарья ногу снимает, и конец истории». «Вам ничего доверить нельзя», — возмутился полковник. «Знаете, что будет, когда Даша крючок отцепит?» «Хамон вместе с собакой у меня в руках окажется», — ответила я. «Спущусь спокойно». «Вы не способны думать на шаг вперед», — рассердился Дегтярев. «Ты сколько весишь?» «Год назад в санатории ездила. Не помню, сколько кило там намерили». Вздохнула домработница. «Я не толстая». «Не о тебе речь», — отмахнулся Александр Михайлович. «А Даша? «Пятьдесят», — ответила я. «А теперь простая арифметика», — торжественно заявил Дегтярев. «Скажи мне, что написано на бумажке, которая из ноги торчит? Там вес указан». «Двенадцать», — сказала я. «М, -м, м пробормотал Дегтярев. «Мафия примерно на 16 тянет. того? «Двадцать семь!» — быстро подсчитала Люся. «Двадцать девять!» — поправила я. «Кто больше?» — усмехнулся полковник. «Горе Архимеды! Двенадцать и шестнадцать сложить не можете!» «Зачем нам сейчас пример решать?» — <Z1> остановила я математика-теоретика, берясь за цепь. «Надо мафушу снять!» Собака горько вздохнула. «Твои 50 кило могут удержать в одной руке двадцать восемь», поинтересовался полковник. «Да еще когда они с ускорением вниз полетят». Я посмотрела на толстяка. «Кто будет ускоряться?» «Физику в школе учила?» снисходительно спросил полковник. «Наверное», — осторожно ответила я. «Е равно МЦ квадрат». «С ума сойти!» восхитился Александр Михайлович. «Полагаю, эта формула приводилась в каком-то из романов с Маляковой, потому и осела в твоей памяти. Смысла ее ты не понимаешь. Так вот, любое тело падает вниз с ускорением 9,8 метров в секунду в квадрате. Следовательно, вес мафии с ногой увеличится». «Да тут метра три с половиной, не больше», остановила полковника Люся. «Где вы 10 увидели?» Секунду в квадрате?» заморгала я. «Это как?» Дегтярев. «Кругом Эйнштейны и Курчатова». «Ох!» издала мафия. «Короче, собаку сниму я», отрезал полковник. «Дарья, слезай». «Может, не надо тебе этим заниматься?» заспорила я. «Ты дернешь наглую псину, не удержишь ее, упадешь, сломаешь шею, придется вызывать моих парней», забубнил Дегтярев. «Труп в доме нам не нужен, без тебя работа полно». «Давайте прекратим дискуссию, послушаем единственного умного человека в доме, то есть меня, и в пять минут устраним затеянную Дарье глупость». Мне стало обидно. «Сейчас не я вешу под потолком, вцепившись в хамон». «С твоими коронками на всех клыках такой трюк не проделать», — отмахнулся полковник. «Я главный, я мозг. Вы руки-ноги, ясно. Спускайся». «Мне пришлось слезть со стремянки». Александр Михайлович кряхтя начал подниматься по ней, негодуя. «Купили же лестницу. Ступеньки узкие, скользкие. Эй, -э -э, она шатается!» «Держу старательно!» — заверила Люся. «Не так держишь!» — возмутился полковник. «Встань слева! Дарья справа! Расставьте ноги!» Мы с домработницей потянули стремянку в разные стороны. «С ума сошли!» — завопил полковник. «Сейчас упаду! Прекратите меня трясти!» Сам велел расставить ноги, напомнила я. «Ваши, ваши, ваши лапы!» — разозлился Дегтярев. «Вроде не на китайском, объясняюсь. Растопырьте свои нижние конечности для лучшего упора!» Верхними фиксируйте направление держателей подъемно-спускательного устройства, не давайте ему совершать скользящие обратно-возвратные движения по керамическому напольному покрытию помещения, в котором мы находимся. Ясно? Или повторить? Чего он сказал? С вистящим шепотом поинтересовалась Люся. У меня высшего образования нет, не поняла ничего. Держите стремянку, растолковала я. Пусть Люся немедленно подаст кусачки Нойбеля, распорядился Дегтярев. Дом работница рожала руки. Эй, эй! заорал Толстяк. Не отпускай, трап! Так надо инструмент принести, резонно заметила прислуга. Тащи! крикнули сверху. Не могу же я одновременно держать и ходить! возразила Людмила. Ничего сделать не способная! рассердился Александр Михайлович. «Ступайте за кусачками», — шепнула я. «Не дам лестнице раскачиваться». Люся поспешила к двери, но на пороге остановилась. «Где он живет?» «Кто?» — хором спросили мы с полковником. «Нойбель?» — ответила горничная. «Не знаю», — растерялась я. «Вроде в нашем поселке такого нет». «Александр Михайлович, подскажите адрес мужика», — почтительно попросила Людмила. «Далеко ли к нему идти?» «Господи!» — взвыл полковник. «Это название — кусачки Нобеля. Они должны лежать в ящике с инструментами. Такие большие медушки замков перекусывают. Красные. На ручке написано МЧС. Я их лично сюда привез, на всякий случай. Случай настал, и где они?» «Нашла!» — обрадовалась Людмила. «Вот они, на полке лежат. Держите!» Повыше подними, я не дотягиваюсь, загудел Зегтерев. Так, наконец-то. Сейчас перекушу крючок и лады. Не надо, испугалась я. Мафия упадет. И что, нам это и надо, ответил полковник. Она разобьется, занервничала я. Пол жесткий. Расчудесно удержу пса, пообещал дегтярев. У меня бицепсы каменные. «Для работы с таким инструментом требуются обе руки», — заспорила я. «Третий, чтобы удержать мафию, у тебя нет». «Ну и глупости приходят некоторым в голову», — запахтел полковник. «Понятное дело, у любого человека всего две верхние конечности. Вечно свое мнение не к месту высказываешь. Ну-ка, подставь что-нибудь туда, куда будет падать охотница за испанским деликатесом. Например, вон ту большую коробку». «В ней из железной банки!» — вякнула я. «Опять возражаешь?» — вышел из себя Дегтярев. «Нехорошо бухаться на твердое!» — пропищала Люся. «Мне бы больно было!» «Еще одна болтунья в доме!» — взвыл полковник. «Или делайте, что я говорю, или уходите!» «Ей-богу, одному лучше работать, чем в такой компании! Ну, долго мне ждать!» «Возьмите вон тот здоровенный мешок!» — посоветовала прислуга. Не знаю, чего туда напихано, но оно упругое и легко поднимается. Я подошла к большому матерчатому пакету и пощупала его. Там пофиг, который мы из гостиной убрали. Что он делает в кладовке для продуктов? А почему у вас в гладильной стоит мешок с удобрениями для туй? Осведомилась в свою очередь домработница. Не знаю. Растерялась я. Давно туда не заглядывала. Внимание, кусаю! — заорал дегтярев. «Я живо переместила мешок в нужное место». «Отойди от лестницы, начинай обратный отчет, велел толстяк. «Не стой под стрелой, груз падает. Пять, четыре, шесть...» «Три!» — пискнула Люся. Дегтярёв замер с кусачками в руках. «Что?» Люся втянула голову в плечи. «После четырех следует три, а не шесть. Простите, что помешала». «Ох!» — вздохнула мафия. «Пять, четыре, три, четыре, пять, кусаю!» — заорал полковник. Инструмент лязгнул, мафия плюхнулась с потолка прямо куда надо. Я обрадовалась. «Ура! Хулиганка без происшествия совершила посадку!» Но ликование оказалось преждевременным. Мафия, кстати, так и не выпустившая из пасти здоровенную ногу, внезапно ракетой стартовала вверх к плафону. «Матерь Божья!» — перекрестилась домработница. «Что это с ней?» Я растерялась, а мафия опять приземлилась на мешок и, не расставаясь с испанским окороком, снова устремилась вверх. «Держите меня!» — завопил полковник. Мы с Люсей, стоявшие с разинутыми ртами, одновременно бросились к стремянке, споткнулись о картонные ящики с консервами и начали падать. Я успела уцепиться за край полки, на которой ждали своего часа трехлитровые баллоны с маринованными огурцами. Людмиле повезло меньше. Она схватилась за одну из стоек стремянки, лестница начала заваливаться на бок. Дегтярев с воплем «падаю» свалился на мешок, который подбрасывал мафия. Собака как раз совершала очередной путь вниз. Она угодила прямо на Александра Михайловича. Сверху, на полковника и мафии, спланировал лоскот белого цвета, похожий на льняную скатерть. Дегтярев взвизгнул, раздался звук, похожий на выстрел. Я закрыла голову руками и присела. Неожиданно стало тихо. Я приоткрыла глаза, и тут раздалась гамма звуков. Шлеп, шш, топ-тот. Цок-цок. Я увидела, как мафия с хамоном в зубах бежит вон из кладовки. Потом заметила полковника, который сидел на скособоченном плоском мешке. Его голову, ноги и руки покрывала красная жидкость. «Убился!» — завопила Люся. смерть покалечился! Не дышит! Умер!» «Вот дела! Похороны теперь такие дорогие!» Я бросилась к Дегтяреву. Милы, не шевелись!» «Сейчас вызовы врача!» «Это варенье», — простонал борец с преступным миром. Банка с полки гукнулась прямо на мою макушку и кокнулась. Людмила перестала орать и нормальным голосом сказала. «У вас крепкая башка, прямо деревянная. Моя бы от банки раскололась». «Полковник Буратино», — захихикала я, разглядывая похудевший мешок, на котором сидел толстяк. «Знаю, почему мафия вверх-вниз прыгала». Это не пуфик из гостиной. Маше на прошлый день рождения подарили трамплин для скейтбордов. Он сделан из какого-то материала, вроде латекса или резины. Когда на него прыгают, он сначала сжимается, потом распрямляется и подкидывает спортсмена. Наверное, отличная вещь для того, кто с горы по снегу на доске несется. Но Манюни зачем такое? Она даже на лыжах кататься не умеет. Очень хочется посмотреть на человека, который ей это преподнес. «Может, передарил ненужный презент?» «Я спрятала его в чулан». «А уж как он в продуктовых запасах очистился, не спрашивайте. Нет у меня ответа на этот вопрос». «Что за идиот преподнес девочке, которая даже стоять на скейте не умеет трамплин?» разозлился полковник. «Ну, народ, ну, дураки! Нет, чтоб сначала выяснить, что человеку надо». Я молча слушала толстяка, а он продолжал негодовать. И трамплин дурацкий, качество дерьмовое. Небось, бойся, по дешевке брали, не настоящий, сделан какими-то гастарбайтерами в подвале. Мафия на нем идеально прыгала, возразила я. А подо мной он лопнул, отрезал Дегтярев. Я вздохнула. Производители не рассчитывали, что у нас сделанную ими вещь с потолка свалится сначала собака с пудовым укороком в зубах, а затем рухнет сто килограммовая туша полицейского. Вон прикреплен ярлык, на нем написано «Вес спортсмена не должен превышать шестьдесят килограммов». «Здесь визитка приклеена», — обрадовался полковник. «Сейчас узнаю, какому недоумку пришло в голову...» Александр Михайлович замолчал. «И кто преподнес трамплин?» — заинтересовалась я. Дегтярев встал, смял карточку и сунул ее в карман брюк. Там цена была написана. Простите закричали из прихожей. «Дома кто-нибудь есть?» Полковник пошел в холл, я поспешила за ним, увидела, что он уронил скомканную визитку, подняла ее, расправила и прочитала. «Любимый Манюни от дяди Саши Дегтярева».